и действительно исчезла. Я решил, что не буду, не могу просто ждать ее возвращения, что должен сам найти способ улететь к ней. Хотя, конечно, улететь тут не более чем условность для обозначения того, чтобы достичь суперкластера в созвездии часов. Конечно, сейчас это звучит очень наивно, но тогда я действительно хотел найти способ такого путешествия по Вселенной, который позволил бы обойти ограничения классической физики пространства и времени. Если хотите знать, то мое первое письмо академику Приныгину было именно об этом. Я рассказал о своей цели и привел некоторые расчеты того, как, по моему мнению, можно было ее достичь. И знаете что? Он меня поддержал, сказал, чтобы я не останавливался, и тогда непременно найду то, что ищу. Так и вышло, как видите. Когда Яна впервые связалась со мной в эфире, я сразу узнал ее, но боялся поверить в это. А она не сразу открылась потому, что не знала, готов ли я буду принять ее вновь и поверить в ее возвращение. Я оказался готов. Он улыбнулся и погладил Яну по руке. «Вначале мы действительно планировали просто уничтожить все материалы по проекту универсальной бинарной волны. Я должен был расписаться в невозможности выполнить необходимые расчеты. А потом, когда ситуация успокоится, вместе с Яной и с мамой уехать куда-нибудь подальше, не обязательно за границу, может быть, на Дальний Восток или на Алтай. Но, к сожалению, сначала Женя осложнил ситуацию». Потом вмешались вот они. Са воткнул пальцем в сторону Ив Штылай, И нам пришлось бежать, чтобы передать технологию УБВ тем, кто точно использует ее для развязывания последней войны, — сказал я. «Я вам не верю», — спокойно ответил Ильинский. «И вам не верю», — он повернулся к Мажгиаху. «Не говоря уж про вас, Стелла» но я прошу, чтобы все поверили мне. Либо вы оставляете Яну в покое, либо я буду искать и, поверьте, найду способы сделать так, чтобы универсальную бинарную волну получили самые воинственные и бесчеловечные силы в мире. Мне будет очень-очень жаль, если из-за такого решения погибнут люди, как мне жаль несчастную Галю и моего друга Женьку Гуревича и этих добрых людей из дома на лесном. «И вас, Виктор, но для меня это вопрос приоритетов и смыслов, смысла жизни, если угодно». Теперь все взгляды были обращены на Можгеаха. Он полистал книжку, подергал себя за вихорном на и, наконец, произнес. «Ишим Янай Илохим Миген получит срок заточения в теле, равный одной человеческой жизни, за использование дубликатов хитек». Она проведет его рядом с савой Ильинским, лишенная всех сил и возможностей Элохим, включая доступ к сфере вероятности, выходу в массах и использованию средств связи. Сава Ильинский, безусловно, прекратит всякую научную деятельность, связанную с военным практическим применением. В случае нарушения этого условия мы пересмотрим решение в отношении ишим янай элохим миген устраивай такой вариант вполне спокойно кивнул сава я тысячу раз прошу меня извинить заговорила вдруг стелла но позволю себе заметить почтинейшему муждьяу что у поименованного сава ильинского никак не выйдет бросить работу над оборонными проектами потому что у нас не получится так откатить сценарий назад, чтобы он оказался вне зоны внимания Министерства обороны и КГБ. Да и их коллег из других государств тоже. Рано или поздно, но кто-нибудь из них вынудит его к сотрудничеству. Не в рамках УБВ, так по какому-нибудь другому проекту. А учитывая способности означенного Ильинского, он из всего, к чему прикоснется, может сделать средство массового истребления, будто какой-то милитаристский медас по неволе. Благодаря Янай он на протяжении двух десятков лет формировался как источник таких знаний и навыков, что стало опаснее всего мирового ядерного запаса вместе взятого. И если на судьбу Янай мне глубоко наплевать, то подарить вдруг команде Элохим преимущество в виде мировой войны, мора или техногенного катаклизма «Я не хочу. Надо придумать решение. Как-то так сделать, чтобы он одновременно и работал под контролем силовых структур и опасности не представлял. Тот еще ребус». «И вот для разгадки этого ребуса мы и пригласили сюда еще одного гостя», — объявил мужгиях и повернулся к старухе. «Бабуля!» Старуха воззрилась на входную дверь. Деревянные створки дрогнули и распахнулись, с треском врезавшись в стены. На пороге стоял кардинал и щурился, как человек, внезапно разбуженный и вырванный из полумрака на свет. Без своего привычного лоска превосходства и вальяжной харизмы загадочного и влиятельного агента спецслужб он словно сбросил лет пять или десять. И я только сейчас понял, что мы с ним почти ровесники. Вероятно, грозная рациах выхватила его из автомобиля, где ему следовало, согласно нашим договоренностям, дожидаться сигнала, и это кого угодно выбило бы из колеи. Однако кардинал быстро взял себя в руки, поправил галстук и шагнул через порог. «Добрый вечер!» Голос его почти не дрожал. «Виктор, сава Яна, а вы, если не ошибаюсь, Стелла Ивстелер свела улыбкой. Надеюсь, и вы не откажете и мне в удовольствии узнать ваше имя. Я кардинал. Рад знакомству, Стелла. Садись вот здесь, велел мужгях и показал на стул рядом со мной. Нам не до церемоний. Виктор сказал, что ты согласен помочь в решении одной трудной задачи. «Безусловно. Я предполагаю, о чем идет речь, но давайте уточним исходные». «Извольте». и вштылай уточнила. Кардинал внимательно слушал, чуть нагнув голову. Всё будет зависеть от того, как далеко вы сможете, так сказать, отодвинуть сценарий», — сказал он. «К сожалению, мы не сможем откатить его настолько, чтобы проект УБВ не существовал вовсе», — ответил муж Сава согласен заявить, что не смог найти решение уравнения изначального слова, но элементарного саботажа в данном случае недостаточно. Нам нужна уверенность в том, что его научные изыскания больше никогда не будут применены в военных разработках». «Во всяком случае, пока не исчезнет вероятность самоуничтожения человечества в ходе военного конфликта». «Предположу, что такая вероятность никогда не исчезнет». «Не буду портить сюрприз, но в нашем случае речь идет всего о нескольких годах, максимум десятилетии». «Тогда это возможно», — кивнул кардинал. «После того, как история с универсальной бинарной волной закончится безрезультатно, я смогу добиться перевода товарища Ильинского в подведомственное мне научное учреждение, где никто, кроме меня, не будет ни ставить ему задач, ни оценивать результаты. Полагаю, что после громкого фиаско с УБВ Минобороны не будет против. «И чем нужно будет заниматься?» — поинтересовался Савва. «А чем бы вы хотели?» «Боксом!» — улыбнулся Ильинский. «Мы сможем это устроить?» — заверил его кардинал. «Ну что ж, теперь, если мое предложение всех удовлетворило, предлагаю перейти к вознаграждению, так?» «А вы, оказывается, корыстный человек», — заметила Ив Штылай. «Увы, да, но корысть моя исключительно познавательного толка. Я хочу прочесть свой сценарий в сфере вероятности». Повисла пауза. «Виктор меня заверил, что обо всем договорился», — сказал кардинал и посмотрел на меня. «Вы же понимаете, что ключевое слово здесь — вероятность?» — спросила Ивштылай. «Понимаю». «И что сам факт того, что вы ознакомитесь со своим вероятностным сценарием, его изменит?» — уточнил Мужгиах. «Я знаю об эффекте наблюдателя». Ну что ж, извольте. Золотая книга сказок оказалась в руках кардинала, мгновенно превратившись в довольно унылого вида зеленоватую канцелярскую папку с завязками. Он раскрыл ее и стал читать. Так, хм, это ожидаемо. Ого, Америка! 1991-й. Ну и поворот, да уж. Душа изнанки, мотыльки летает снова. «Может быть, записывать будете, чтобы не забыть?» — любезно предложила Стелла. «Нет, спасибо. Я запоминаю наизусть текст в десять тысяч знаков после первого прочтения». Рассеянно отозвался кардинал. «Ага, а вот тут интересно. Очень интересно». Савва, успокоившись, снова взялся за яблоко. Некоторое время кардинал еще перелистывал страницы в папке, потом закрыл ее и передал обратно Можгиаху. «Благодарю вас. Весьма увлекательно». «Концовка не разочаровала?» — поинтересовалась Стелла. «Нет, вполне достойно. Впрочем, это же не роман, где ничего нельзя изменить. У меня уже есть пара идей для более впечатляющего финала». Можгиах встал. «Итак, мы закончили». «Через три часа будет загружен резервный вариант сферы вероятности». Все поднялись со своих мест. И я понял. Вот и все. Здесь, в пустом кафе на Московском, так просто и буднично мы разойдемся, как засидевшиеся невеселые гости, и история кончится раз и навсегда. Мне хотелось, наверное, какого-то драматического аккорда, вспышки эмоций, драки, в конце концов. Но задвигались дребезжа стулья. Савва накинул на плечо ремень сумки. Яна помогла ему собрать обратно в мешок яблоки и персики с пола и со стола. А кардинал стоял у открытой двери и ждал их, чтобы отвезти в какую-то новую жизнь и в другую историю. Нет, определенно в этом было что-то неправильное. Не так кончаются повести, в которых есть битва при Кракенгагене субквантовые надмирные визитеры, шпионы и благородные разбойники в афганках цвета хаки. После всего пережитого мне хотелось хотя бы каких-то слов или ярких жестов, но Яна даже не обернулась, а просто вышла за дверь. Савва же оглянулся, потоптался немного, отвел взгляд и сказал «До свидания». И все на этом. А чего еще было ждать? Витя. Позвала меня и Штылай. Я посмотрел на нее, и она, должно быть, что-то увидела такое во взгляде, потому что сказала, «Ну, не расстраивайся. Ты чего? Радоваться надо и гордиться собой, а ты унываешь. Честно говоря, не думала, что у тебя все получится так разрулить». Боб уже исчез, растворившись где-то среди волновых потусторонних пространств. И в Штеллай померцала еще немного рядом со мной и сказала. «Мы не прощаемся, во всяком случае не навсегда. Помнишь, я говорила, что умею быть благодарной. Да и должен же кто-то присматривать за тобой. Помни, тебе стоит лишь чертыхнуться». Я криво усмехнулся. Стелла наклонилась ко мне. Я почувствовал, как легкие электрические искры — чуть кольнули мне щеку, и она тоже пропала, оставив только легкий запах, похожий на аромат заграничных духов. «Ты доволен?» Мужгиах был похож на именинника, праздник которого кончился, торт съеден, гости ушли, а он еще сидит за столом, чтобы продлить этот вечер и подольше не идти спать. «Не знаю», — честно ответил я. Всю жизнь я считал, что есть черное и есть белое. Но оказалось, что те, кто задают эти смыслы, сами никогда не выходят из серой зоны, и что вообще невозможно понять, где какой цвет и кто его носит. Можно только попытаться сделать так, чтобы поменьше людей пострадали, пока одни и другие выясняют между собой отношения. «Сегодня все получили подарки», — сказал Мужгеах. Ну, во всяком случае, что-то для себя ценное. Яна почти невесомое наказание, и вштыла и Боб снова сравняли счет в игре с алахимами Этот хитрющий кардинал получил знания, пусть и не настолько полезные, как он предполагает, но все же. А чего хочешь ты? Я задумался. Ничего не приходило в голову, хотя не забывать. Насколько я знаю, после перезагрузки резервной копии сферы вероятности стирается память о предыдущей версии. Так вот я хотел бы не забывать никогда того, что произошло со мной в эти дни. — Будь по-твоему!» Худенький мальчик в нарядной рубашке слез со стула и направился к задней двери. Безмолвная старуха в черном двинулась следом. На полпути он остановился и обернулся. — Мне передали твои слова. Я не буду больше выбрасывать хлеб. Кафе опустело. Я погасил свет и вышел. На улице впервые за последние недели не пахло гарью. Прохожих не было на ночных тротуарах. Случайные автомобили спешили поскорее убраться с улиц. Редкие окна домов светились испуганно, словно кто-то выглянул на мгновение наружу. И сейчас снова спрячется, Погасив свет и задернув плотные шторы. Дул ветер, гроза надвигалась, Молнии вспыхивали в черном косматом сумраке, Подсвечивая причудливые громады облаков, Словно в надмирной выси Сошлись в бою небесные фрегаты, Сверкая огненными залпами орудий. Далекий грохот этой небесной канонады Докатывался до земли, И вот ударил, Загремел еще один залп, и на землю обрушился ливень, словно один из облачных кораблей получил пробоину в борту. Потоки небесной воды из разверзшихся хляби мгновенно залили глаза, пригнули к земле, лупили безжалостно по голове и плечам, а под ногами забурлили, свиваясь потоки, которые, едва не сбивая с ног, кружили водоворотами и шумом обрушивались в ливневые люки. Когда я дошел до дома, ливень превратился в размеренный сильный дождь. Я вымок так, словно добирался вплавь. Вода пропитала страницы записной книжки, размыв цифры и буквы в неразличимые чернильные кляксы, размочив в кошельке последнюю трехрублевку и превратив в водянистое голубое пятно печать на служебном удостоверении. Родная квартира встретила теплой сонной тишиной и родными уютными запахами. Оставляя за собой лужи, словно выбравшийся из пучины водяной, я прошел к себе в комнату, стянул кое-как и побросал на пол промокшую одежду и встал у окна, глядя, как бегут дождевые струи. А утро. 03.53. 03.53. Ноль три пятьдесят три. Ноль три пятьдесят три. Извиваясь, дрожая, скатываясь назад по стеклу. Мы въехали в область ненастья и ливней. И то и дело в окно вдруг громко били тяжелые капли, словно кто-то набирал их полные пригоршни и резко бросал, скрытый пологом волглого мрака. В непроницаемой внешней тьме то и дело... Бесшумно полыхали во всю ширину неба холодные фиолетовые зорницы. То ли отсвет далекой грозы, то ли сражение небесных фрегатов. Колеса машинально отбивали свой приглушенный ритм в такт покачиванию вагона. Вздрагивали синенькие цветочки искусственного букетика на столе. Дрожали опустевшие рюмки. Все уже подошло или подходило к концу. Еда, выпивка, история. Ночь и дорога. Наташа сидела, навалившись лицом на ладонь. Тушь с ресниц осыпалась на бледные щеки. Адамов молчал, глядя в окно и отбивая пальцами ритм в унисон вагонным колесам. — И что же было дальше? — нарушил я тишину. — Не может же быть, чтобы и ничего не было. Он усмехнулся. Дальше была жизнь, если такой ответ вас устроит. Больше тридцати лет до сего дня, как-никак. А в то утро я поднялся с постели, проспав всего час, а может и меньше, и стал собираться на службу. Что меня там ждет, я понятия не имел, а догадок счел за благо не строить. Решил, что пойду в форме. Отгладил брюки так, что стрелки резали воздух, И рубашку хоть и не праздник выбрал белую вместо будничной голубой выбрился до синевы начистил ботинки надвинул фуражку и отправился в главк Первое сентября в тот год пришлось на черную субботу дымные гари жара пропали без следа фаянцево светлое небо в неряшливых сероватых потеках расползающихся дождевых облаков было похоже на заплаканное лицо чумазой девчонки В воздухе пахло стоялой водой, как из бочки под водосточной трубой у угла старой дачи, где на темной, маслянистой поверхности плавают коричневые сосновые иглы и пожелтевший листок. Еще зеленые деревья стояли понура, будто выслушав приговор. «Вам осень!» Помню, как смотрел на неподетски серьезных малышей в новенькой школьной форме и с букетами гладиолусов, едва не выше их самих на девочек в белых фарточках и с огромными пышными бантами на их волнительно оживленных родителей и думал что эти очаровательные первоклашки не знают еще что жизнь их меняется навсегда большинство из них начиная с этого дня и дальше в течение полувека будут теперь каждое утро куда то идти к девяти с портфелем в руках там их будут ждать задания и оценки коллеги, начальства, учителя, распорядок дня, перерывы, дневники, ежедневники, оценки. Из них самые важные квартальные и годовые и пожизненные ожидания выходных и каникул, как краткого избавления от обреченной монотонности будней. Но и каникулы со временем будут становиться все меньше и меньше. И через 50 с лишним лет такой жизни вдруг окажется, что эта самая жизнь — незаметно ушла, будто очень скромный и застенчивый гость, которого никто не заметил на вечеринке. И время минуло, и его никогда не вернешь. Вы не находите, что чем дольше живет человек, тем больше в его жизни никогда. У только что родившегося на свет здоровенького малыша этих никогда нет. Перед ним открыта вся жизнь с ее возможностями и перспективами как бы не влияли семья, общество и обстоятельства. Но потом проходит время, и начинается первый «никогда». Никогда не стану чемпионом мира по спортивной гимнастике, например, потому что время упущено. Что бы ни говорили клинические жизнерадостные коучи, у каждого из нас полно этих самых «никогда», сколько ни произноси оговорок. «Того, чего мы никогда не сделаем», Кем не станем, чего не сможем, уже сегодня гораздо больше, чем потенциальных возможностей. Никогда не слетаю в космос, никогда не отправлюсь в кругосветное плавание под парусом, никогда не побываю в Антарктиде. И не потому, что этого нельзя теоретически осуществить, как следует задавшись целью, а потому что обстоятельства и перспективы с приоритетами сделают такое предприятие бессмысленным а потом никогда коснется и самых простых вещей. Больше никогда не увижу моря, никогда не погуляю в лесу, никогда не встану на ноги с постели, никогда не сделаю еще один вдох. И вот уже наша жизнь растворена без остатка в одном абсолютном никогда. В общем, я пришел в главк в полной готовности встретить с достоинством да что угодно. Первым, кого я увидел, был Олег Кравченко, заместитель полковника Макарова, тот самый, которому я отдал свою путевку в Сочи в обмен на обещание привезти коньяку. — А, отпускник! — радостно приветствовал он. — С возвращением! Как оно? — Слушай, сейчас не могу, спешу, но за обедом давай все вместе соберемся, расскажешь, как съездил, лады? — и умчался. Полковник Макаров тоже рад был мне, как родному. Долго жал руку, отметил, что я загорел и поправился, и пообещал присоединиться к коллективу за обедом, чтобы послушать про Сочи. — А что вежливые люди? Есть новости? — осторожно осведомился я. — Нет, так и затихли с последнего эпизода в мае, — ответил полковник. — Наверное, все-таки гастролеры. За обедом и Кравченко, и Рома Белов, и Атарик Вичия, и Игорь Пукканин, и Костя Золотухин, который, конечно, тоже пришел поздравить с проведенным авансом медовым месяцем. Все отметили, что выгляжу я на все сто, и хотели рассказов. И я натурально начал рассказывать, как три недели отдыхал в Сочи со своей невестой Тонечкой, и чем дальше тем больше ярких воспоминаний об этой поездке появлялось у меня в голове. Как пили вино и ели шашлык в ресторане на горе Ахун, как прибоем смыло Тонечкины шлепанцы, как воды не было в доме отдыха первые два дня по приезду, как загорали на деревянных крашеных топченах на пляже и там же обедали барабулькой и кукурузой, как ходили на танцы и все прочее в том же духе. Я действительно это помнил тогда, как и сейчас помню, столь же отчетливо, как мертвого Боря Рубинчика под окнами его дома, ночную погоню за автомобилем Шедов, Невскую волну, драку с дядей Володей, похожего на мага-мальчика и старуху в черном. Адамов снова замолчал, будто прислушиваясь к голосам воспоминаний у себя в голове. Тем, что принимались говорить одновременно и о разном, Стоит только начать вспоминать три недели из августа 1984 года. Тунечку я, кстати, бросил. Получается, что сразу же по приезду из отпуска не смог простить ей товароведа. А через неделю пригласил в кино Леночку-смерть на блондинку за углом в баррикаду. Через полгода мы поженились, и вот уже больше тридцати лет вместе. Чего только не пережили за это время. Но ни одного дня из этих лет я не пожалел, что женился на ней. Двое детей у нас. Старший сын еще до переезда родился, когда мы с родителями жили, в 1985-м, а дочка — в 1991-м. Сын по военной линии пошел, летчик, в майорах уже. А дочь медицинский закончила, выучилась на психиатра, в Москве живет. Внучка вторая вот родилась на днях, да поздравляю. Ой, как здорово! Да, поздравляю!» После этого предсказуемо появился смартфон, на экране которого. Каруселью сменяя друг друга, появлялись серьезный молодой человек в военной форме. Он же с женой и девчонкой с косичками на фоне моря и пальм, миловидная темноволосая востроногая девушка за рулем автомобиля. Потом она же в интерьерах больницы. В халате роженицы, и с укутанным пеленочками младенцем в руках. Тема семейного счастья грозила стать неисчерпаемой, и чтобы вернуть Адамова в нужное русло, я спросил. Неужели больше никогда не сталкивались ни с чем или ни с кем из той истории? Может быть, встречали случайно или оказывались в знакомых местах? Адамов отрицательно покачал головой. Знаете, я в первые недели испытывал чувство острой тоски. Так, наверное, можно его назвать, словно, едва повстречав, навсегда потерял любовь всей своей жизни, или друга, или надежду. Было ощущение, что я заперт в неволе, что мир сжался до какого-то узкого коридора с каменными стенами посредине безграничных пространств полигона и контура, что я оказался в теле той самой речной черепашки, На меня это чувство накатывает порой и сейчас, но тогда оно было невыносимым. Я прошелся по знакомым местам, приходил в полночь к пристани у медного всадника и таращился в темноту, безуспешно силясь различить Невскую волну на фоне отблесков фонарей на воде. Пытался найти следы пункта управления сферой вероятности в башне Дома Советов на Нарвской. Но и башня оказалась какой-то другой — и Дом Советов, и даже площадь вокруг. Восемь раз прокатился в пещере ужасов в Лунопарке, выучил там каждый поворот, каждое нарисованное на стенке страшилище, но добился только того, что со мной стал здороваться спрятанный в темноте аниматор. Из популярных краеведческих книжек узнал, что речка Геникиевка действительно существовала в Петербурге лет 200-250 назад и даже взял на себя труд отыскать в публичной библиотеке карты, где она была обозначена. А потом нанес ее на карту современного мне Ленинграда и бродил между пряжкой, улицей Союза Печатников и площадью Кулибина, высматривая маскаронов с волосами из щупалец, и гениев места с змеиным хвостом. Ни того, ни другого, как вы понимаете, не обнаружилось. Зато в мартовских ориентировках... На пропавших без вести я нашел информацию об исчезнувшей по дороге на работу сотруднице библиотеки Красносельского района, главной приметой которой значилось красное демисезонное пальто. Я даже чертыхался несколько раз от отчаяния. И как? С нулевым результатом. Не знаю, может быть и в штылае и появлялась при этом рядом, просто я не замечал. В общем... Так я метался недели три. Зашел и в НИИ связи, в МФ, и сразу встретился взглядом с крупным, словно вечно всем недовольным, дутловатым мужчиной и примилой девушкой с темными волосами, остриженными в коре и живым взглядом веселых корих глаз. Майор Исаев и Галя Скобейда смотрели на меня с больших фотографий в траурных рамках. Причиной смерти Гали значился несчастный случай во время альпинистского похода в Приэльбрусье, а Исаев скончался от последствий кровоизлияния в мозг. Я почувствовал тогда, что у него словно украли подвиг. В моей истории он погиб, как настоящий чекист, в схватке с коварным шпионом, а в той, которая стала реальностью, просто помер от злобы и перепоя. Потом я спросил у дежурного офицера про Гуревича и Ильинского. В ответ на что пришел молодой подтянутый особист, видимо, смена злосчастного Исаева. Внимательно изучил мое удостоверение и очень вежливо, но твердо порекомендовал мне сделать запрос по официальным каналам. Значит, смерть все-таки необратима. «Да, как и объяснял мне когда-то Мелех» тот самый необъятных размеров оператор сферы вероятности в доме советов правда в отношении спящих духов ешен руах действуют какие то другие правила например руководитель выездной комиссии ленгор исполкома товарищ трусан как выяснилось действительно работал на должности но неожиданно перевелся полгода назад на дальний восток про капитана дальнего плавания капитонова вовсе не удалось ничего узнать как будто его и не существовало И что для меня было самым невероятным, исчез из реальности и виновник, так сказать, всего этого торжества, со смерти которого оно и началось. Информации о Боре Рубинчике не нашлось ни в паспортных базах граждан, ни в милицейских архивах, ни в памяти оперативников, которые его не раз задерживали и вели, как я помнил, в последние несколько лет, а в квартире Бори, куда я тоже наведался, жил уважаемый почвовед. «Дивное дело, ничего не скажешь. Можно сделать вывод о том, что сценарии сферы откатываются при перезагрузке неравномерно, — заметил я. Можно, — согласился Адамов. Или о том, что природа вещей принципиально непознаваема ни эмпирически, ни логически. А все остальные? Никто больше не исчез из реальности? Из реальности нет». Но когда я приехал в гости к своим бывшим соседям в дом на лесну, впервые за много лет и одновременно который раз за две недели, мне, среди прочего, рассказали, что бывший мой старый друг Славка вернулся без правой руки из Афганистана, покрутился немного, а потом съехал куда-то вместе с мамой. Мы так и не встретились больше ни разу. Но я о нем слышал, да и вы, возможно, слыхали». Чесноков Вячеслав Максимович. Знакомое имя? Увы, я с ним не знаком. Ну, сейчас он, как и многие люди такого рода, ушел на покой, но задумай вы лет десять назад поставить летом торговую точку на Невском проспекте или в ЦПК ИО, и сразу бы познакомились, не с ним, так с его ребятами. А другие? Как сложились их судьбы? Адамов пожал плечами. Через семь лет после этих событий распался Советский Союз, так что судьбы сложились пестро. Кто-то почти сразу уехал. Подлец Хоппер, к примеру, смотался в Италию и неплохо устроился там, продавая в Россию керамическую плитку. Что делать? Жизнь — не автор романа, чтобы к вящему удовольствию зрителей и читателей воздавать по заслугам каждому негодяю. Костя Золотухин сразу после развала Союза Уволился из органов, пытался торговать чем-то, попадал в переделки, уезжал за границу, помотался по Европе, был в Америке. За это время еще пару раз там женился и развелся. А потом, в начале тысячелетия, вернулся обратно в Россию. И не знаю уж как, но в итоге снова прибился к нашему ведомству и устроился преподавать в университет МВД. Это я к нему сейчас ездил обсуждать учебные планы. Без трагедии тоже не обошлось. Саша Бородина, девушка из районного угрозыска, вместе с которой я загнал Боба на крыше, была убита в 1993 году в перестрелке, и участие в ней она принимала, увы, будучи не на стороне закона и порядка. И Рома Белов погиб, и многие еще тоже, каждый со своей стороны баррикад. А в те времена перебегали со стороны на сторону очень резво. Толю Пекарева застрелили в Карелии вместе с женой в 1992 -м. Бодровы немного побандитствовали было, но оказались слишком добродушными для разбойничего ремесла, а потому счастливо избегли и решетки, и пули. Один сейчас в деревне живет своим хозяйством, а другой до сих пор ведет физкультуру в каком-то колледже. Кто еще? «Про Жвалова, кстати, я ничего вообще не слыхал. Но вот несколько лет назад по телевизору смотрел передачу про самые громкие шпионские скандалы времен Холодной войны. И что бы вы думали? Показывают вдруг знакомую физиономию во весь экран. Я даже вздрогнул. Дядя Володя! Он, оказывается, был из западенцев-бандеровцев. Служил в первой группе УПА, участвовал в резне в Липниках и Яновой долине». Затем драпал вместе с немцами до Берлина, а потом сумел сдаться союзникам. Так как уже тогда союзниками те были лукавыми, то дядю Володю быстро завербовали, снабдили качественной легендой честного пленного красноармейца, который едва ли не восстание поднимал в концлагере. И таким вот образом внедрили в Советский Союз, где он смог поступить на службу в КГБ и шпионил в пользу противника больше 30 лет. Жвалов в контексте истории разоблачения не упоминался, но было сказано, что, среди прочего, дядя Володя причастен к бегству в Штаты одного советского ученого, разработчика новых видов вооружения. «Неужели Гуревич?» «Кто знает, возможно. А кардинал?» «Прислал поздравительную открытку на новый 1985 год», — улыбнулся Адамов. Написал в обычном своем витиеватом стиле, что благодарит за сотрудничество, желает всех благ и передает привет от наших общих друзей. А в мае того же года мне пришло письмо из Комитета государственной безопасности с приглашением к прохождению экзаменов в Академию КГБ. Не знаю уж, приложил к этому руку кардинал или нет, но я отказался. И ни разу потом не жалел. Знаете ли... «Асавва, Яна, Лякадия Адольфовна, неужели вы так и не встретились больше?» Мне пришлось перебить, но время шло, а ответа на главный вопрос я так и не получил. «Тут вот какая история!» Начал Адамов и протянул левую руку к своей тетради, которая все еще лежала рядом со мной. «Я даже записал где-то». Рукав рубашки задрался, обнажив часы на запястье, и взгляд Адамова упал на циферблат. Он замер, вытаращился в ужасе, а потом подскочил, сотрясая стол и опрокидывая посуду. «Без семи!» — закричал он. «Без семи четыре! В купе! Быстро! Перезагрузка! Через семь минут!» Я тоже вскочил, схватил свернутую в трубку тетрадь Адамова, И мы, раскачиваясь и хватаясь за стол, принялись протискиваться к проходу, едва не опрокинув сонно-моргающую Наташу. — Быстро! Быстро! — кричал Адамов. — Иначе застрянем тут к чертовой матери! Мы вывалились в проход между столиками, и тут я почувствовал, как кто-то крепко меня схватил, сперва за ремень на поясе, а потом за левую руку. Я обернулся. Один из командировочных за соседним столиком, выпучившись, тянул меня за пояс и за рукав, пытаясь подняться. Я легко сбросил захват с руки, но он тут же потянулся вперед, вцепился в тетрадь и молча принялся дергать ее, словно пес, перетягивающий игрушку. — Прочь, руки! — взревел Адамов и тоже вцепился в тетрадь, а я схватил за руку пучеглазого командировочного, но тут другой. Тот, что всю дорогу жаловался на несправедливость начальства, тоже схватился за тетрадь, а другой рукой принялся с силой отталкивать Адамова. Через мгновение мы четверо тесно переплелись вокруг стиснутой ладонями черной тетради. Женщина в жемчужных бусах хрипло взвизгнув, выбросила вперед маленькую костлявую руку, впившись в черный коленкор обложки длинными острыми ногтями. Поезд вдруг сильно качнуло на скорости. Не разжимая захвата, мы повалились на наш столик так, что выволокли из-за стола уцепившуюся за тетрадь женщину, будто попавшую в сети рыбу, и протащили ее обширной грудью по грязным тарелкам и чашкам. Мы упирались, пыхтя и рыча, и тут состав снова качнулся в другую сторону. Наши оппоненты поднатужились, перетянули нас на свою сторону, Я почувствовал, как слабеет моя хватка на выскользающей из ладони тетради. «Руки прочь, черт побери!» — заорал Адамов. Я увидел, как женщина, свободной рукой, потянулась к крупным жемчужинам бус. Но в этот момент Наташа с воинственным воплем прыгнула в центр схватки, целя вытянутыми пальцами противнице в лицо. Та закричала, выпустила тетрадь и отшатнулась, закрывая ладонью, кровоточащую царапину под правым глазом бусы лопнули жемчужины брызнули в стороны стуча пустолешницы я с силой ударил каблуком по носку ботинка пучеглазова и одновременно врезал ему локтем свободные руки в подбородок он замычал отмахнулся но тетрадь отпустил адамов тоже разжал хватку но зато безжалостно накрутил на кулак галстук своего оппонента крепко тряхнул его и отшвырнул в сторону. «Бежим! Скорее, скорее!» Путаясь в ногах упавших противников и уворачиваясь от протянутых рук, мы побежали по проходу вагона. Впереди Адамов, я следом, Наташа за мной. Поезд раскачивался из стороны в сторону, нас бросало на стены, и, едва добежав до переходных дверей, мы услышали за собой топот погони. «Две минуты! Две минуты!» — кричал Адамов. Грохотали колеса в бурной тьме под вагонами. Гремели двери. Топотали шаги по истертым коврам и железным площадкам. Мы бежали, что было сил против хода поезда, против движения времени. И так смогли отыграть примерно минуту. На втором переходе нас едва не настигли. Я услышал, как закричала Наташа, и увидел протянувшуюся руку, схватившую ее за плечо. Я рванул Наташу к себе и, что есть сил, легнул дверь. Она захлопнулась с тяжким лязгом и хрустом. По толстому стеклу с другой стороны расплескалось пятно алой крови. Мы вырвались, но потеряли секунды, за которые Адамов оторвался вперед на десяток шагов. И когда мы с Наташей вломились в наш вагон, он уже скрылся в купе. За спиной снова зазвучали шаги. «Не успеем! Сюда!» Закричала Наташа, рывком отворила купе проводника, втащила меня в душную темноту и захлопнула дверь. Я проснулся в своем купе. Легко, быстро, на удивление бодрым, с ясным сознанием, словно и не было бессонной ночи, полной алкогольных возлияний, закончившихся всего-то часа три назад. Воспоминания были четкими, как печатные строки. За окном унылая хмарь возвещала о приближении к Санкт-Петербургу. Серое небо, как водится, оседало на землю с тылой моросью, проплывали мимо битый красный кирпич и ржавчина индустриальных предместей. Койка напротив была идеально застелена, багажная полка пуста, и я засомневался уже поневоле, как дверь открылась, и вошел Адамов, подтянутый, свежий, с аккуратно расчесанными на пробор влажными волосами, с полотенцем и зубной щеткой в руке. «Доброе утро», — сказал он. «Доброе утро». Он аккуратно подтянул на коленях брюки, сел и принялся завязывать галстук. Больше до самого Петербурга мы не сказали ни слова. Я подумал, что, похоже, все получилось, тем более, что и сам начинал чувствовать себя как-то странно. Ну вот, приехали, констатировал мой попутчик. Я промычал что-то в ответ. Никогда не знал, как отвечать на такие реплики. Поезд, вздыхая, вполз под вокзальный навес и громыхнув сочленениями остановился. По коридору за открытой дверью купе потянулись зевающие пассажиры с поклажей. Мой спутник поднялся дисциплинированно надел черную маску, тщательно прикрыв нос, взял саквояж, кивнул на прощание и вышел, унося с собой память о прожитой жизни, годах добросовестной службы, горе и радостях хорошего человека. А еще о трех неделях отпуска в Сочи в далеком 1984 году, после которого он неожиданно разорвал отношения с невестой Сам, не взяв в толк почему, кажется, после какой-то ссоры. Больше его память ничто не потревожит. Я подхватил портфель и вышел следом. У открытой двери вагона стояла Наташа. Она увидела меня и печально улыбнулась поверх маски одними глазами, как улыбаются обыкновенно добрые блондинки, слишком часто страдающие от своей доброты. Я знала откуда-то, что у нее очень бледная, голубовато-белая кожа на голенях, покрытых несколькими синяками. И это знание меня немного смущало. То, что я помнил Наташу как официантку, а она вдруг оказалась проводником, не смущало нисколько. По перрону деловито катали колесики множество чемоданов, и поток прибывших пассажиров двигался не очень быстро, разделяясь перед входом в зарешеченные вольеры на две неравные части. Дважды я попал в поле зрения сканеров. Один раз на входе в вокзал меня поймал красноватый зрачок стационарного мониторингового модуля, а второй раз — уже на парковке. Парящий на высоте человеческого роста дрон, унылой серо-синей окраски, мигнул красным, и оба раза в кармане тут же коротко завибрировал смартфон, возвещая о списании штрафа. Все это было привычным, все это я видел впервые. Прошло всего девять часов с той минуты, когда я сел в поезд, но казалось, что поездка продлилась года три. На парковке я, забывшись, попробовал закурить, но тут же с отвращением выбросил и сигарету, и всю пачку в мусорный бак. Я сел в машину, раскрыл портфель и вытащил толстую тетрадь в черном калинкоровом переплете со страницами, распухшими от рукописных строк. Под обложкой на первой странице было выведено 1АС э и дальше еще пять десятков листов в том же духе. Я засунул тетрадь обратно в портфель, завел двигатель и выехал с парковки, влившись в медленный, будто лава, утренний автомобильный поток. Моросящий дождь туманил стекло, а впереди, в сером небе, вздымались клубами темные тучи. Они были похожи на дым от лесных пожаров и надвигались на город, как огромное никогда. 2018-2021 годы. Санкт-Петербург. Текст читал Александр Аравушкин.